Глава 5. Алисия. В который раз за последние 5 минут соваша издаёт недовольный рык. Её прямой ответ на мою задумчивость, из-за которой я то и дело нервно сжимаю в кулаке её белоснежную шерсть, вместо того, чтобы размеренно гладить. Уверена, security, наблюдающий за мной по ту сторону стекла волььера моей тигрицы, считает, что я сумасшедшая женщина, отчаянно играющая со смертью. Но они не знают о том, насколько сильна и нерушима нить между мной и моей светлой девочкой прочная языческая и никому не объяснимая связь я скорее пострадаю от очередного нервного срыва чем от её острых клыков или когтистых лап к тому же мне не впервой спать общаться обнимать гладить и сжимать в ладони настоящего хищника когда амиран дома я делаю это каждую ночь Прости, моя маленькая дикарка, ещё и будущая мамочка. Извиняюсь перед цеви, я ощущаю, насколько гладкая и успокаивающая на ощупь у неё шерсть. Антистресс для моей нервной системы. Надеюсь, ей не больно. Соваж довольно и лениво мурлычет, переворачиваясь на другой бок, пока я продолжаю поглаживать её. В последнее время она постоянно меняет своё положение, испытывая дискомфорт из-за растущих тегряд внутри неё. Мне не только предстояло познать подобные неудобства, но и боли в спине из-за вынашивания сына мне больше не светят, как и бессонные ночи, детский плач из-за коликов в животе, постоянные побеги к кроватке. Интересно, какой окрас будет у вашего потомства? слух рассуждаю я вместе с Севи, поглядывая в сторону тумана, что то и дело подбегает к стеклянной перегородке. И манерно ударяет массивной лапой по невидимой преграде между ним и его любимой тигрицей. Мой взор резко перестаёт фокусироваться на диком звере, а разум уплывает в амглупо подавляющих мыслей. Теперь меня тревожит не только внезапная потеря малыша, но и постоянные сомнения в нашем совместном будущем с Амираном. Телефонные звонки, ненадолго соединяющие нас с мужем, не приносят утешения. не прогоняют ночные кошмары. Мне нужен он рядом. Его руки, губы, прикосновения. Я как никогда нуждаюсь в любви, нежности и заботе. А он? Что у него в душе, в сердце, в мыслях? Что если в глубине души его так же терзают опасения, что я больше не смогу? Что со мной что-то не так? А мне прекрасно помнится, насколько ему важно потомство, когда дело касается его драгоценного зверинца, чего уж говорить о его собственном. Будет ли он по-прежнему одержим мной? Будет ли любить меня, оберегать и защищать, и желать меня? Буду ли я так же сильно любима им, если не смогу иметь больше детей? И чего стоят такие чувства, если ответ «нет»?» Я знаю, что он бы сейчас ответил слово «нет», Он просто бы не принял, не допустил в нашей возможной реальности. И возможно, если мир сейчас был бы рядом, я бы была куда позитивнее. Ну а пока сплошная тревога и диалог с собой. Госпожа на территорию дворца прибыла гостья, родственница наследника. Она временно заселится в гостевой дом на берегу залива, оповещает меня один из новых охранников, которого, кажется, зовут Зейн. Security зачастую выглядят настолько одинаково, что я иногда их путаю между собой. Если это снова Жасмин или Зарина, то у меня к Амирану серьезный разговор. Что еще за родственница? Я не совсем понимаю. Мы с Саваш синхронно поворачиваем голову в сторону Зейна. Амиран в курсе? Естественно, мы получили особые распоряжения в отношении гостья. Кто она? Требовательно спрашиваю я. Дочь брата правителя Искандераль Мактума, госпожа. официальным тоном сообщает телохранитель Я с неохотой прощаюсь со своей пушистой и уютной и умиротворяющей беременной подругой и направляюсь в резиденцию чтобы лично узнать у Ди какого чёрта происходит может она знает ответ на набивший оскомину мне вопрос бесконечный поток женщин на территорию дворца когда-нибудь прекратится я давно знакома с Вирджинией я Лиса через 10 минут Даян представляет мне нашу новую гостью Предварительно крепко обняв прибывшую девушку посреди просторного холла. Джина, я так скучала. Огромных усилий мне стоит держать язык за зубами и не послать новоприбывшую на мою территорию девицу, будь она хоть трижды родственницей. Мне эта Джина никто. И я не нуждаюсь в новых друзьях, тем более женского пола, тем более с разрешения моего мужа. Он совсем свихнулся, позволяя очередной женщине разгуливать по резиденции. Не удосужившись объяснить, что дочь извращенца Искандера Аль Мактулма тут забыла. Я закалилась как сталь, обрела железную выдержку, и мне все чаще удается контролировать свои эмоции, хотя огромную и взбалмошную часть меня так и подмывает ляпнуть. В доме отца Вирджинии места не нашлось? Но Даян, видимо, и так уже читает этот немой крик по моему взгляду и легким взмахом ресниц и немым взором уверяет меня, Это не то, о чём ты подумала. Очень на это надеюсь. Иначе зачем Амирана устраивать проходной двор из нашего дома? Хотите погостить во дворце наследника Анмара? Без вопросов. Кто следующий? Амирана аль-Мактом ждёт всех. Ещё больше тревожности добавляет осознание того факта, что браки между двоюродными братьями и сёстрами в Анмаре не запрещены. Добро пожаловать, Вирджиния. Чувствуй себя как дома. Я нахожу в себе силы с достоинством встретить гостью, без истерик и выяснения отношений с Дайан. Уверена, ее появлению найдется логичное объяснение, которое угомонит бушующий шторм ярости в моей душе. На проявление этой ярости у меня просто нет сил. Они покинули меня вместе с ребенком, и я не знаю, вернутся ли они ко мне снова». Благодарю, Алисия. Я безумно рада увидеть тебя собственными глазами. Теперь я понимаю, почему мир ждал тебя и так долго не женился. Журчащим голосом любезничает со мной Вирджиния. Я бы хотела сказать, что её голос звучит фальшиво, но на первый взгляд незваная гостья кажется доброжелательной и безобидной. Мой взор скользит по чёрной абайе и плотному платку, покрывающему её волосы. Естественно, Вирджиния мусульманка. но, судя по отсутствию обручального кольца, девушка не замужем. Но, с другой стороны, будь у неё муж, она бы сюда не заявилась. Раздражает ещё и то, что Вирджиния примерно моего возраста, может, даже чуть младше. Удивительно, что Искандер Аль Мактум не позаботился о муже для дочери. Продолжением рода в Анмаре одержимы абсолютно все мужчины без исключения. В воспоминании об Искандэрии и том самом дне свадебного путешествия, когда я была вынуждена с ним познакомиться и лицезреть его неприятную фигуру, я рефлекторно морщусь. Она Урана просто волшебная, самая лучшая. Крепко обнимает меня Даян. Сначала мы не особо ладили, но, если честно, я просто жутко ревновала брата. Хихикает Ди, подтверждая мои догадки о причинах наших конфликтов в прошлом. О да, я понимаю. Многозначительно тянет Вирджиния. Ты всегда превращалась в злобную фурию, если видела рядом с Мираном любую особу женского пола. Ты стала приятным исключением. Обескураживает меня своим ответом Даян. Что? Что мать вашу? Только потому, что не представляла угрозы для сердца твоего брата. Тепло отзывается Вирджиния. Я едва не киплю от негодования. «Объясните мне кто-нибудь, что происходит!» В выразительных янтарных глазах гостей отражается азарство и приятные воспоминания, о которых мне ничего не известно. Почему? Если девушки близкие подруги, то подобное молчание выглядит подозрительно. Или я снова придумываю несуществующие проблемы. Тем не менее, мне лучше всех известно, как ты не хотела отдавать рана в чужие руки, упоминая моего мужа, Девушка подтверждает факт близкого знакомства с ним, хотя это и так очевидно. Как иначе Даян могла подружиться с дочерью Искандара аль-Мактума, если не через родного обожаемого брата? Даян, насколько я знаю, ты постоянно жила в США, а в Вирджинии наверняка, сдержанной из банальной вежливости начинаю интересоваться я, чтобы прояснить некоторые важные для меня моменты. Мы учились вместе с Даян на одном факультете в Америке. «Бестактно перебивает меня Вирджиния, за что я награждаю ее высокомерным и колким взглядом, но девушка лишь широко и непринужденно улыбается. Я с трудом уговорила отца позволить мне учиться в Штатах, и он разрешил только после того, как Амиран пообещал ему присматривать за мной. В то время Амиран территориально чаще находился в Нью-Йорке, чем в осаде. В итоге его обязанности взяла на себя Ди. Амиран убил одним выстрелом двух зайцев, отправив нас в один университет». Но разве ты не раньше должна была получить образование? Недоумеваю я, обращаясь к Даян. Вопрос не лишён оснований. Между девушками большая разница в возрасте. Меня отчислили, когда я забеременела в первый раз, а потом было не до учёбы, с досадой объясняет Даян. Если бы не Ран, так бы и не получила диплом. Джина преувеличивает мои заслуги. Брат Абейх нас строил как на плацу. полный отчёт после каждой сессии, железный контроль. Как итог, ни одного дисциплинарного выговора за 4 года. Стража надзирателя, чем Амирана представить трудно. Расслабившись, смеётся Ди. Я её веселье не разделяю. Мне дико не нравится всплывающие подруги из прошлого мужа. Мне тоже трудно представить, что его может связывать с женщиной просто дружба, даже если эта женщина кузина. Мир умеет мотивировать усердную тягу к знаниям, продолжает шептать Вирджиния. Могу тебя заверить, Алисия, ни одной из нас не приходило в голову нарушить правила университета, и я благодарна ему за это. Джина, дипломат, с гордостью заявляет Ди, секретарь в консульстве, поправляет помрачневшая гостья. В данный момент, бывший. Мне почти не интересно слышать это. Не могу сказать, что что-либо способно чувствовать сейчас, кроме парализующего шока и удушливой внутренней пустоты. Когда Амиран находил для нас время в своём перегруженном графике, мы иногда собирались втроём. Дружеские посиделки. Даян делает явный акцент на последнем предложении, внимательно сканируя черты моего лица на предмет ревности. Уверена, что мне сейчас завидуют все игроки в покер. Я нахожусь в настолько оглушённом состоянии, что тело просто неспособно адекватно отреагировать на происходящее. Да, не знаю, что бы делала без вашей поддержки, когда потеряла маму, печально потупив в свой взор, вспоминает Вирджиния, с благодарностью глядя на Даян. Теперь понятно, что ещё больше сблизило девушек. Нет ничего крепче между людьми, чем узы, сплетённые в момент проживания совместного счастья или горя. Она всегда с тобой милая, как и наша. Ободряюще напоминает Дайан, погладив подругу по зажатому плечу. Рада покажет тебе твой уютный коттедж. Ты уже в нём останавливалась, когда в прошлый раз поскандалила с отцом, помнишь? Конечно. Некоторые вещи не меняются даже с годами. Кто-то набирается мудрости, а мой отец становится всё более невыносимым с возрастом. С грустью отзывается Вирджиния. «Всё наладится. Вот увидишь». Зайдёшь вечером на ужин. Даян переводит разговор на позитивную тему. Гостьи согласно кивает, а некоторые из моих security вызываются помочь Вирджинии с вещами. Неудивительно, от девушки исходит настолько беспомощная энергетика, что пока Джина вызывает только жалость, острое желание её накормить. Анорексично впалые скулы подчёркивают утончённость молодой женщины. Аристократические черты лица и природную красоту Вирджинии не скроет даже тёмное поранжай плотный никап. Когда наконец гости вместе с Радой покидают парадный холл, я сразу перехожу к Даян и устраиваю даян детальный допрос. Даян, что происходит? Тебе не кажется, что появление Вирджинии сейчас абсолютно неуместно и не своевременно? Мы, семья, на мой взгляд, в семейном доме нет места посторонним женщинам. Даже если это родственница наследника и короля. Это какой-то абсурд, Ди. Если считаешь, что я не права, то скажи прямо. Кажется, Амиран навсегда потерял свою истеричную, когтистую и рычащую тигрицу. Ещё никогда мои претензии не звучали столь апатично, несмотря на чёткость произносимых слов. Хотя где-то глубоко внутри мне хочется кричать. Тебе мало тех двух женщин, что стали триггером для моего нервного срыва и потери нашего ребёнка. Я стараюсь не винить Амирана, правда. Наверное, мой муж знает, что делает. Я все еще пытаюсь убедить себя в том, что я по-прежнему нужна ему, как раньше, что он любит меня, что мы вместе оправимся после всего этого кошмара и тяжелого для нас обоих удара и начнем, наконец, все заново, оставив далеко позади мою первую любовь, мою глупость, его измену и потерю малыша. Но очень тяжело не порицать и мира, когда на порог заявляется красавица Вирджиния, которая теперь, по непонятным мне причинам, будет находиться на территории резиденции. Я не могу быть уверена в том, что Джина – не его запасной вариант, не предполагаемая вторая жена. Черт возьми, а что? Если это действительно так, Амиран будет держать под боком вторую женщину в случае, если я долго не смогу забеременеть? Ведь брак между кузенами – норма для Анмара, Как бы дико это ни звучало для западного человека. Всё это даже звучит немыслимо, невероятно неправильно. В тот момент, когда я начала влюбляться в него всё больше и больше, я не вижу ни капли взаимности с его стороны. Ты права, дорогая, с пониманием отзывается Даян. Я разделяю твоё недоумение. Причины приезда Джины пока мне неизвестны, но они наверняка весьма серьёзны, раз Амиран позволил ей остановиться во дворце. Заверяю, между ними «Никогда не было ничего, кроме дружеской симпатии. Ты не должна сомневаться в чувствах мужа. Он любит только тебя». Дайан произносит фразу, которой я не найду сейчас ни одного подтверждения. «Любовь — это быть рядом, прикасаться, заботиться, уделять время, несмотря ни на что, вопреки всему, вопреки тому, что долбанный мир рушится, в стране сулит Армагеддон, и пусть я рассуждаю эгоистично». Но я бы не бросила его, если бы была королева Янмара. Я бы предпочла путешествовать с Амираном по горячим точкам, чем сидеть здесь в изоляции, в заточении, не ведя и своих домыслов о нашем будущем. Ты куда, Алисия?" окликает меня Даян, когда я стремительно разворачиваюсь и направляюсь в сторону лестницы, ведущей в нашу с Мирамом спальню. "Я хотела, чтобы мы поужинали все вместе, поговорили. Мне просто нехорошо." "Даян, Видо плечом я отмахиваясь от назойливой и заботливой Даян. Я всё ещё нуждаюсь в восстановлении и отдыхе, честно признаюсь я. Давайте как-нибудь без меня. Кивнув Даян, полеи поднимаюсь по лестнице и с блаженным выдохом скрываюсь в наших покоях. Оказавшись в комнате, беру с туалетного столика телефон и выхожу на террасу. Грозовые тучи клубятся над вечерним садом кольцами чёрного дыма. Пока я набираю номер своего мужа, К моему удивлению, Мир отвечает почти сразу, словно он предвидел мой поспешный звонок и держал руку на пульсе, не желая пропустить его. Что-то случилось, малышка. Обволакивающие голоса Мира надействуют на меня как укол эндорфина внутривенно, но даже это не остановит сейчас мой порыв всё выяснить и расставить некоторые точки над и. Я много раз за последние дни сдерживала перечень накопившихся претензий. Стоило увидеть его уставшие Но неизменно улыбающееся лицо в диалоговом окне монитора или услышать хрипловатый голос, но сегодня моё терпение треснуло по швам. Наш дворец стал напоминать проходной двор. Вот что происходит, Амиран? Какого шайтана твоя подруга кузина делает в резиденции? Ты мог бы снять ей целый отель, если она так важна для тебя. Представить свою охрану, но избавить меня от всего этого, задыхаясь, перечисляю я, ощущая Как противоречивые чувства закипают внутри. Дворец большой, Джина не доставит тебе проблем, тотлим, ровным, вкратчивым тоном объясняет Амиран. Извини, Алиса. Я должен был сообщить заранее. Причины я объясню, когда вернусь, а сейчас прошу тебя, выдохни. Джина совершенно безобидна. У вас с ней много общего. Уверен, что её общество поможет тебе отвлечься. Правильно, я тебя понимаю. Ты считаешь, что мои претензии и гнев беспочвенны, и мне правда не о чем беспокоиться. Амиран, внезапно я вновь вспоминаю, что в самые трудные дни в моей жизни его просто нет рядом, и нахожусь на грани того, чтобы разрыдаться прямо в трубку. Правильно, понимаешь? Нет причин для претензий, только ты занимаешь все мои мысли. Вирджиния, друг семьи не более. Я отвечаю на нейтральную реплику мужа взволнованным всхлипом. Ну, что случилось, сладкая? Неужели ты думаешь, что я мог бы притащить в свой дом любовницу и поселить рядом с женой, чтобы по приезду бегать из спальни в спальню? Нет, но никаких, ну, Алиса. Ты, я и больше никого. Моя любимая, ревнивая этот лим не имеет конкуренток. Шёпотом признаётся любимый мужчина. «И я верю ему, бесконечно хочу верить ему», глотая жгучие слезы в гордом одиночестве. «Единственное, помнишь?» Мягким и бархатистым тоном стелет мне он. «Не помню, Амиран. Еще несколько дней, и я забуду, как ты выглядишь. Почти три недели, Ран. Слишком долго. Я дико скучаю. Так сильно, что невыносимо просыпаться по утрам, зная, что снова не увижу тебя». Слова вырываются сами. Рвутся из эпицентра, раскрытва и обнажённого перед ним сердца. Я почти сказала, что люблю его. Немного другими словами, но я чувствую. Он осознаёт смысл. «Когда ты вернёшься домой? Я больше не выдержу без тебя!» Нервно кусая губы, бормочу я. «Я пока не могу ответить на твой вопрос сейчас, сладкая. Слышу по интонации, насколько тяжело Амирану даются эти слова. Но тем не менее...» Он не находит больше фраз, чтобы как-то успокоить или обнадёжить меня. А значит, успокаивать нечем, и прогнозы на ближайшее совместное будущее неутешительные. «Тогда я тоже не могу. Точнее, не хочу сейчас разговаривать», — Амиран произносит строгая Алисия, но я тут же бросаю трубку и пишу ему простое сообщение, отражающее всю суть бурлящих внутри эмоций. «Амиран» Я знаю, что в первую очередь ты будущий правитель своей страны и только во вторую мой муж. Мне чертовски хочется быть мудрой и сдержанной. Но, очевидно, я ещё не научилась этому. Я вынуждена молчать о том, о чём хотела бы кричать, потому что знаю, насколько тебе важно сейчас сосредоточиться на проблемах в Анмаре. И всё же, мир. Мы уже потеряли ребёнка. Теперь ты хочешь потерять ещё и меня? Потому что я не знаю, насколько меня хватит. Когда-то я мечтала о том, чтобы ты находился как можно дальше от меня. Но теперь всё иначе. Вселенная всегда исполняет желания с опозданием. Пишу быстро, глотая едкие слёзы, а потом стираю.